Глава 62. Ещё где-то через час выходим из дома. Пока нас не было, естественное освещение на улице сменилось на магические огни. Красивые и причудливые они смотрятся, завиши ша-то тут, то там. Сначала кажется, вроде бы хаотично, однако, если приглядеться, то будет ясно, что во всём есть порядок, даже в хаосе. С лёгкой грустью смотрю на срединный город. Сколько ещё я не успела здесь посмотреть? Ведь наверняка тут найдётся что-то интересное и отличающееся от стандартной бело-голубой гаммы. Но ничего, буду оптимисткой, как и Адам. Времени и возможности у нас полно. Кстати, мне в голову не раз лезли мысли на тему того, чем я займусь, если ритуал пройдёт, а мы с драконом разойдёмся. Но я ни разу не размышляла, что бы я сделала, останься мы с ним вместе. Ведь в этом случае моя жизнь кардинально поменяется, это однозначно. Во-первых, Мне не нужно будет думать о срочном найме хоть куда-нибудь ради крыши над головой, ведь у меня будет личный дом. Ещё немного смущаюсь того факта, что всё принадлежит дракону, а я лишь приживалка при нём, но постепенно моя психика перестроится на осознание того, что истинная пара не равно охотница за состоянием, а выбранная магией девушка и отныне у нас с серебряным всё общее, одна жизнь на двоих. Будто у меня что-то. Я бы тоже с удовольствием поделилась собственными благами с драконом, но факт в том, что у меня есть только я. Наш с родителями фамильный дом давно продан на аукционе за долги, которые я физически не смогла бы покрыть будучи льготной адепткой. Так что, как случилось, так случилось. Придётся дракону принимать меня как есть. Впрочем, он и принимает, сразу принял, в отличие от меня. Но сомневаться и не доверять я имела право. В любом случае, осталось дело за малым: ритуал и финал нашей специфической истории. Чего дальше гадать и рассуждать? Разберёмся по ходу действия. Готова? спрашивает дракон, заставляя меня вынырнуть из собственных мыслей. Это точка вылета. Дальше будет неудобно. Да, конечно, я всегда готова, произношу преувеличенно бодро, как будто к полётам можно стать когда-нибудь готовой. Очень странный у него вопрос. Хотя с драконом в небе абсолютно не страшно, ему я доверяю. Тогда отправляемся. Коротко произносит серебриный, притягивает меня к себе за талию, расправляет большие крылья за своей спиной и взлетает. Буквально на одну секунду моё сердце уходит в пятки, очень резко мы в этот раз взымываем ввысь, но почти сразу все мои внутренности успокаиваются. Дракон переходит на спокойный ход полёта, хотя и весьма быстрый. Ветер в этот раз я ощущаю сильнее. Да и жар от Адама не так греет. Должно быть, поздний вечер виноват, ведь звёзды уже почти погасли. Удобный, кстати, способ передвижения. Я никогда так быстро никуда не добиралась. По сути, полёт на настоящем драконе оказывается даже быстрее, чем путешествие с помощью ведьминского портала. Казалось бы, там раз встал и переместился, звучит гораздо динамичнее, чем полёт. Однако, учитывая, сколько времени тратится на сами сборы, Заполнение документов, всяческих разрешений, одобрение перемещения и так далее, и портальное перемещение уже растягивается на неопределённый срок. Внимание, сейчас будем приземляться, сгруппируйся, объявляет Серебряный. Прижимаясь к нему ещё сильнее и зажмуриваясь. Как ещё группироваться, непонятно. Но всего лишь через несколько секунд я чувствую под ногами твёрдую землю. О, всё хорошо, посадка мягкая комментирую свои ощущения, и чего-то меня пугал. Но всякий случай, чтобы было готово, отвечает Адам, целуя меня в висок. Наше идиллие нарушается буквально через несколько минут. Жанин, Адам, кричат на перебой Сицилия и Джалин. Вы где пропадали? У нас 40 минут осталось до начала. С тоской смотрю на ведим. Никуда от них не деться, всюду найдут. Одна радость летать среди звёзд там к счастью не дано. Я слежу за временем, успокойтесь, властно произносит Адам. Мы с Жанин как раз направлялись к вам. Мать с дочерью жадно рассматривают руку серебряного на моей талии. То, как он на меня смотрит, как поправляет волос, выбившийся из причёски. В общем, ловят каждый жест, так или иначе связанный со мной. И я понимаю, что даже Жалин сейчас догадается, что именно произошло между нами с драконом за время нашего сегодняшнего отсутствия. Так оно и есть. В её глазах вспыхивает обида и грусть, а я невольно чувствую себя предательницей, хотя это не так. Мне хочется крикнуть слова оправдания, но я молчу. «А я вижу, кто-то скрепил узы, да?» — ехидно спрашивает Сицилия. «Думаешь, ей?» — она кивает в мою сторону. «Станет легче от этого во время ритуала?» «Не думаю. Скорее ты погубишь вас двоих». «Держи свои мысли при себе, Сицилия», — грубо обрывает её дракон как бы тебе хода не пришлось. Я сильнее тебя. Ха. У меня есть дочь. Она надменно вскидывает голову. А мне нет надобности прикрываться Жалин, чтобы победить, спокойно отвечает Адам. Идём, Жалин, приготовимся, пока эти голубки дойдут. Злобно сверкая глазами, произносит Сицилли, отворачиваясь от нас, делает несколько шагов и понимает, что её дочь осталась на месте. В чём дело, Жалин? Ты забыла, кто твой друг? У тебя есть столько я, твоя мать. Глаза Джалинна Мик загораются жаждой борьбы, но практически сразу тухнут, сдаваясь под напором родительницы. Плечи поникают, и девушка отвечает обречённо: "Да, мама". Всё в силе, лжет Джалинн, торопливо шепча, не в силах лишить её надежды. Мы отведём тебя в академию, и Адам поможет туда поступить. Хм, недовольно произносит дракон. Буквально физически чувствую его неудовольствие моим обещанием, но главное, вслух он не возмущается. Честно, добавляя проникновенно. Почему-то мне очень важно, чтобы Джалин поверила, чтобы её вера в лучшее, которая едва начала зарождаться, не потухла. Второй раз её будет гораздо сложнее разжечь. Спасибо. В итоге она коротко кивает, а в глазах я явственно вижу затаённую радость, от которой и самой становится хорошо на душе. Что ж, Теперь не страшно и на ритуалы те. Бодро вышагиваем с драконом следом за Джалин, замыкая нашу небольшую колонну. Замок при нашем приближении посылает мне ментальную волну радости от встречи. Всё хорошо, я здесь, произношу ласково. Но что она ковывает меня волнами спокойствия, как бы заверяя, что всё закончится в высшей степени благополучно. Кстати, теперь я не чувствую, что наша связь с замком дракона слишком неудобная. Нет такого ощущения, как от постоянного присутствия чужого в своей голове. Кажется, стоило принять его хозяина, и всё остальное стало налаживаться. Сицилия поднимается по лестнице и торопится в дальнее крыло. Я в нём ни разу не была. Мы все спешим за ней. Наконец мы доходим до большого тёмного зала, перед порогом которого Сицилия делает глубокий вдох, словно для храбрости. Если ей страшно, то и нам стоит бояться. Внутри на полу начерчен круг. В центре и по четырём его сторонам расставлены горящие свечи. За периметром круга разбросаны лепестки, корении трав и листва. Было бы красиво, если бы не было так заловеще. Занимаем места. Командует Цицилия, становясь возле дальней свечи. Остальные поступают так же и я вместе с ними. Мы с драконом, к сожалению, отрываемся друг от друга, но я уверена, что не надолго. «Мы с Адамом читаем заклинания, остальные молчат», — произносит Сицилия. «Ладно, молчат так молчат», — слушаю динамичную речь, концентрируясь на огне центральной свечи. Внезапно они замолкают, не успевая понять, что должно произойти в следующем, как весь свет во всём замке гаснет, наступает кромешная тьма. Стою в нерешительности, неуверенная, можно ли мне пошевелиться или заговорить, но долго в сомнениях не приходится провести. Из середины круга поднимается мощный столб огня и раздаётся взрыв. Он раскидывает всех нас по разным углам. Постепенно освещение возвращается, и всё в замке становится как прежде. Ого, так быстро закончилось, да? спрашиваю я, не в силах больше молчать. Наверное, отвечает растерянная Джалин. Мы смотрим друг на друга, понимая, что живы, и одновременно смеёмся с облегчением. Всё хорошо, всё закончилось. Перевожу взгляд на серебряного, собираясь поделиться этой мыслью, но он не двигается, как и мать Джалин.